Глава 18. Стимулятор влияния номер 5. Стили получения информации. «Мудрый учитель превратит учебу в удовольствие» – традиционная английская пословица. Некоторым людям нравится слушать информацию. Некоторые любят рассматривать большие картины перед тем, как узнать подробности. Некоторые предпочитают переспать с новой информацией перед принятием решения а другие чувствуют необходимость лучшего понимания. Питер Друкер, выдающийся бизнес-философ и писатель, указал, что одной из самых важных вещей, которые вы можете узнать о себе, является стиль получения информации. На самом деле, с целью изучения люди используют три различных канала – визуальный, слуховой и кинестетический. Эти каналы собирают и обрабатывают информацию тремя разными способами – Визуальный канал в процессе получения информации зависит от видения. Слуховой канал в процессе получения информации зависит от слушания. Кинестетический канал в процессе получения информации использует прикосновение. Знаете ли вы, какой стиль вы обычно используете для получения информации? Давайте проведем тест. Сколько окон в вашем доме или квартире? У вас есть ответ? Какие действия вы предприняли для того, чтобы получить ответ? Есть вероятность, что вы осмотрели ваше жилище и сосчитали все окна. Вам пришлось применить визуальный метод для поиска информации. Аудиторные или кинестетические методы просто бы не работали. Действительно, визуальный метод является родным методом для старого мозга. Настройка каналов. Для лучшего понимания способов, которые разные люди используют для изучения, давайте посмотрим на то, как используются различные каналы для объяснения различных типов информации. Визуальный канал может быть использован для объяснения картин или чертежей, образов и символов, бутафории, визуального компонента видео или печатной рекламы, визуального компонента интересной истории, мини-драмы или демонстрации. Пример в речи. Если вы говорите «я наблюдал восход солнца в этой новой эпохе», то ваш слушатель вынужден будет перейти в свой визуальный режим и увидеть то, что вы описываете. Все это благодаря использованию глагола «наблюдал». Аудиторный канал используется для объяснения следующих элементов. Любого письменного текста, любых устных слов, аудио-отрезка в фильме или легенды в картине, слуховой части интересной истории. Пример в речи. Если вы говорите «я слышал звонок», то стимулируется слуховой канал вашей публики. Кинестетический канал используется, когда людей просят выполнить задание или упражнения, требующие прикосновения или испытания предметов, с реквизитами, Кинестетической части интересные истории или мини-драмы. Пример в речи. Если вы говорите ⁇ Солнце пекло на асфальт, и он стал горячим, как огонь ⁇ то это активирует кинестетический канал, так как жар можно почувствовать с помощью прикосновения. Все три канала используются в интересных историях, хорошо обыгранных мини-драмах, демонстрациях, в которые вовлечена публика. Несмотря на то, что для получения информации вы используете все три канала, исследования показывают, что у каждого из нас есть более эффективный и развитый канал. На самом деле, согласно Жени Лаборде, большому специалисту в области коммуникации и автору книги «Влияние через целостность», у 40% людей преобладает визуальный канал, у 20% – слуховой, а у 40% – кинестетический. Вы поймете, почему так важно обращаться ко всем трем каналам каждый раз, когда вы общаетесь с публикой. Переключение каналов во время вашего сообщения. Не обращая внимания на предпочтения вашей аудитории, вы можете упустить возможность оказания влияния. Вот почему очень важно включать элементы всех трех стилей в вашу презентацию. Более того, вы не можете игнорировать слушателей, предпочитающих другой канал получения информации. Использование различных каналов также помогает старому мозгу оставаться в активном состоянии. Лучшим способом задействовать вашу публику и обеспечить, чтобы большинство слушателей поняли ваши сообщения, является изменение вашей презентации с целью обращения ко всем трем стилям. Если вы используете только слайды PowerPoint с огромным количеством текста – то вы технически ограничиваете ваше обращение к звуковому каналу вашей публики. Это делает ваше сообщение более сложным для восприятия визуальными или кинестетическими получателями информации, а также не содействует поддержанию старого мозга в состоянии активности. Переключение каналов. На сегодняшний день большинство компаний транслируют только один канал. Скажите, Сколько раз вы видели презентации в программе PowerPoint, которые впихивают предложение за предложением в каждый слайд? Вам до смерти наскучил оратор, не использующий демонстрацию, не рассказывающий историю и не представляющий мощные визуальные компоненты? Если вы ответили на все эти вопросы следующим образом, так много раз, что и не сосчитать, то причина в следующем. Сегодня... На деловых или технических презентациях в основном используется слуховой канал. Технологические компании, в частности, имеют тенденцию продавать свои решения, используя только этот канал. Почему? Многие люди, разбирающиеся в технике, склонны к использованию в основном нового мозга – той части, которая отвечает за мышление и логику, поэтому им гораздо проще объяснить продаваемые ими решения линейным, рациональным, направленным на характеристики способом. Визуальная поддержка оказывает огромное влияние на любую публику. Например, печатная реклама в основном использует визуальный канал, так как рекламодатели знают, что изображения оказывают непосредственное влияние на старый мозг и читатели гораздо быстрее и эффективнее получат сообщение. Последние данные, опубликованные FreeM Meeting Management Institute, демонстрируют ценность настоящей визуальной информации. Сохранение в памяти возрастает с 14 до 38%, когда слушатели видят, а также слушают презентацию. Единодушие группы увеличивается на 21% на собраниях, на которых используется визуальная поддержка. Время, необходимое для сообщения концепции, сокращается на 40% благодаря использованию эффективных визуальных приемов. Во время презентации постарайтесь не говорить о вашем решении или просто перечислять его характеристики. Уделите время для определения мощных способов сделать вашу презентацию более визуальной или кинестетической для поддержания старого мозга, который принимает решения в состоянии активности и полной осведомленности. Каналы получения информации в современной рекламе. Вы когда-нибудь замечали, что большинство рекламы одежды является высоко визуальной, в ней используется минимум текста или он совсем отсутствует? С какой проблемой сталкиваются покупатели джинсов? При таком огромном выборе они считают, что на самом деле они просто хотят выглядеть круто. Как в рекламе одежды доказывается выгода для потенциальных покупателей? Модели в рекламе, как правило, молодые, привлекательные и стильные. Вы реагируете на такую рекламу, так как благодаря визуальному и конкретному сообщению ваш примитивный старый мозг верит, что вы также можете выглядеть как модель, рекламирующая именно эту марку крутых джинсов, если купите их. Обратите внимание, что создатели рекламы одежды, как правило, не пытаются продавать вам товары, расхваливая их качество количество карманов, медные кнопки или застежки молний. Они нацеливаются на то, что, как им известно, является главной проблемой потребителя – желание круто выглядеть. На одной странице рекламы с ограниченным количеством пространства и времени визуальный захват является лучшим способом привлечения внимания старого мозга. Какой канал получения информации преобладает у вас? Попробуйте сделать следующее. Прослушайте следующее предложение и быстро сосчитайте в нем количество букв О. Закончив подсчет букв О, запишите его. Только после тщательной оценки проблемы потенциального клиента сообразительный продавец продемонстрирует доказанную ценность ее уникальности. Она сделает это с помощью влияния захвата, в котором используются три канала получения информации ее публики. Сколько букв вы насчитали? Правильный ответ – 27. Если бы вы не прослушали, а прочитали это предложение, вы бы ответили правильно. Тем не менее, большинство людей со слуховым каналом найдут только 5. Как правило, таким людям требуется несколько попыток для того, чтобы обнаружить все буквы, так как, читая слово «только», они слышат в конце этого слова звук «а». А сейчас… Давайте проведем несложный тест для определения вашего предпочитаемого канала. Во-первых, просто расслабьтесь и сделайте глубокий вздох. Через несколько секунд я назову вам необычное слово. Постарайтесь запомнить первое, что придет вам на ум после прослушивания этого слова. Это слово «звонок». Вашим первым инстинктом было услышать звонок, увидеть звонок, ощутить или потрогать звонок, Этот простой эксперимент может дать вам первый ключ к разгадке того, какой канал преобладает у вас. В ваших прошлых презентациях использовали ли вы в равной степени все каналы получения информации для связи с вашей публикой, или же вы пользовались только слуховым каналом? Подсказки для использования всех трех каналов. Дальше я приведу примеры того, что вы можете сделать для обращения к различным стилям получения информации, которые не дадут старому мозгу упасть на дно кривой «внимание!» запоминания. Рассказывайте истории. В историях используются слова, но когда они рассказаны интересно, они создают сенсорное впечатление использования всех трех каналов. Это заставляет старый мозг поверить в то, что история действительно произошла именно с ним. Используйте хорошие визуальные приемы. Посмотрите на ваши слайды. Являются ли они всего лишь повторением ваших слов? Или, что еще хуже, вы просто читаете текст с этих слайдов? Или же ваши слайды создают высочайший уровень понимания благодаря реальной визуальной информации? Привлекайте публику. Участие публики заставит их использовать кинестетический канал. Задавайте им вопросы. Пусть они поднимают руки, чтобы продемонстрировать свое согласие или несогласие. Позволяйте им высказываться, упражняться, притрагиваться к реквизитам или же самим совершать демонстрацию. Подбадривайте их всякий раз, когда они принимают участие в презентации. Все это привлечет их кинестетический канал, а в конечном итоге их старый мозг. Другим простым, но эффективным способом использования различных стилей является использование слов, вызывающих каждый канал. «Вы видите, о чем я говорю?» Отлично работает в случае с визуальным человеком. «Я вас слышу» имеет лучшее влияние на слухового представителя. А фраза «Кажется, это совсем неплохо, не так ли?» эффективна в отношении кинестетических слушателей. Помимо использования реквизита или визуальных приемов, Разнообразьте ваш язык для поддержания старого мозга в активном состоянии. И последнее примечание. Помните ли вы о том, какой вопрос вам следует задать для получения положительной реакции вашей публики в заключительной части вашей презентации? Что вы думаете? Вы заметите, что это предложение имеет довольно нейтральный характер и не соответствует какому-то определенному каналу получения информации. Вы же не закончите вашу презентацию следующим вопросом. Вы понимаете преимущество нашего решения для человека, у которого преобладает слуховой канал. Заканчивая вашу презентацию нейтральным вопросом, Особенно если вы в вашем сообщении старались обращаться ко всем трем стилям получения информации, вы получите высокий процент вашей аудитории, которая или видит вашу мысль, или слышит ваше сообщение, или идет навстречу, принимая ваши заявления. Необходимо запомнить. Несмотря на то, что люди используют все три канала получения информации – визуальный, слуховой и кинестетический, У каждого человека есть свой любимый канал. Для эффективного обращения к публике используйте разнообразные каналы. Ваше сообщение имеет наибольшую склонность к слуховому каналу. Сделайте его более визуальным и кинестетическим с помощью использования реальных изображений, реквизитов, опытов, мини-драм и историй.